Глава 209. Неподалеку от нас расположились плотно размещенные палатки, выстроившиеся перед крепостью Телун. Я посмотрел на Жанху. «Это должно быть главный лагерь Объединенной Армии. Массив не отправил нас не туда. Он отправил нас чуть выше запланированного». Я продолжил говорить. «Я вдруг подумал над кое-чем». «Кто-нибудь знает дорогу в столицу демонической расы?» Все посмотрели друг на друга. Я уныло сказал. «Я совсем забыл об этом. Я слишком сосредоточен на способе добраться сюда. Вот черт!» На протяжении многих лет люди не ступали на западный континент. «Как мы собираемся найти дорогу в столицу?» Пока мы размышляли об этом, мы услышали неожиданный для нас гул копыт. Вероятно, это была кавалерия Объединенной Армии. жан удивленно сказал, «К моему удивлению, демоническая раса разъезжает на лошадях, я никогда не слышал об этом. Группа из 60 или 70 кавалеристов двигалась в нашу сторону. Поскольку здешняя местность была очень плоской, Мы не могли спрятаться, я прошептал. Будьте осторожны, если возникнет необходимость сделать ход, не сдерживайтесь. Даже цыплят и собак нельзя оставить без внимания. У меня не было иного выбора, и я отдал эту команду. Мы не были напуганы силами Объединенной Армии, но мы не смогли бы справиться с тысячами лошадей и людей, какими бы сильными и умелыми мы не были. У нас было мало времени, поэтому мы должны были использовать стандартный метод. Кавалерия добралась до нас в одно мгновение. Я заметил, что их лошади отличаются от человеческих. Здешние лошади были намного выше, а их тела отливали черным. С первого взгляда вы могли бы сказать, что они были хорошими лошадьми. У одного из кавалеристов... Были фиолетовые глаза и роскошная одежда. Его внешность была резкой, словно меч, и он выглядел необычайно красивым. Его глаза были полны жизни. Однако я чувствовал, что его сила не была большой. Между его силой и силой тех, кто был позади, было большое несоответствие. Красивый воин крикнул. «Из какой вы группы? Почему вы здесь?» Жанху рассмеялся. А ты из какой группы? Твои волосы еще даже не выросли, а ты уже научился ездить верхом на лошади. Воины позади красивого демона одновременно завопили. Возмутительно! Их голоса так сильно резонировали, что мы испугались. Внезапно я подумал о совершенном плане, позволяющем разобраться в сложившейся ситуации. Я поднял посох Шукрада и сказал. «Убейте всех, кроме этого воина!» Услышав мои слова, красивый демон, хотевший достать свой меч, внезапно опустил руку. Первым, кто сделал ход, был Донгли. Он вытащил из-за спины лук боговетра. Он натянул тетиву правой рукой. Запустив стрелу света, он угодил ей аккурат меж бровей одного из воинов. Как только противник увидел, что мы осмелились сражаться с ними своей группой из двенадцати человек, они спрыгнули со своих лошадей и атаковали нас. Я холодно усмехнулся и посмотрел на них ледяным взглядом. «Даже если бы мы все жили в одном мире, если я не убью их, они вряд ли бы отпустили меня, поэтому извините». Лезвие света вылетело в сторону противника. Жанху и Цзяньшан возглавили атаку нашей группы. Враги оказались сильнее ожидаемого. Используя лезвие света, содержащие магическую силу и боевой дух, я атаковал сразу семь или восемь человек. Хотя они были серьезно ранены, никто из них не умер. Хотя я и был поражен силой этих людей, это не уменьшило моего убийственного намерения. Я запустил в этого красавца-демона Орелом Света. Он был на мгновение потрясён этим и спросил. «Что ты делаешь?» К моему удивлению, поймать его было очень легко. Я помахал посохом, подтягивая его к себе. Я изумленно произнес. «Судя по всему, он подушечка для вышивания. Он хорошо выглядит, но совершенно бесполезен». Видя, что и хозяина поймали, Оставшиеся в живых кавалеристы яростно атаковали нас. Жан-Ху громко рассмеялся. После вспышки синего света он надел свои доспехи бога войны. Двигаясь словно молния, он ринулся в гущу врагов. Жители божественной деревни, пришедшие с нами, также использовали свои умения, атакуя их. При поддержке холодных и беспощадных стрел Донгли за короткое время все кавалеристы были перебиты, и убившим больше всех оказался Донгли. Я заметил на лице красивого демона следы отвращения. Красивый демон побледнел и спросил, «Что? Что вам нужно?» Я опустил голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Хе-хе, мне ничего не нужно, я просто соскучился по экскурсии». надеюсь ты мне в этом поможешь демон был ошеломлен и спросил экскурсия что за экскурсия жанху подошел к нему это демонстрация ваших земель лицо юноши демона стало серьезным я второй принц демонической расы если вы причините мне боль мой королевский отец уничтожит все десять поколений ваших семей ранху и я изумленно посмотрели друг на друга второй принц на мгновение подумал что мы испугались и продолжил испугались отпустите меня и я пощажу ваши жизни и я усмехнулся ты второй принц демонической расы второй принц выпятил грудь и ответил правильно замечательно мне будет козырь при переговорах с демоническим императором второй принц был поражен «Что вы подразумеваете под козырем при переговорах?» Казалось, что у него самый худший случай идиотизма. Я строго сказал, «Ты должен хорошо себя вести. Сказать по правде, мы не из демонической расы. Цель нашего прихода — переговоры с твоим королевским отцом. Понимаешь это?» Второй принц испуганно промямлил. «Вы... вы...» Жанху ответил ему. «Все верно». Поэтому использовать свой статус, чтобы запугать нас, как минимум бесполезно. Если ты будешь хорошо себя вести, мы сохраним твою жизнь. Второй принц издулся, как дырявый воздушный шар, так как не мог поднять свою мощь. Он умолял. — Что вы хотите, чтобы я сделал? Я прошу вас, пощадите меня! Я подумал и вздохнул. — Второй брат Мудзи такой слабак. «Теперь понятно, почему демонический император выбрал ее своим преемником». Я сказал, «Если ты хочешь жить, то заинтересуй нас, расскажи нам о ситуации внутри вашей расы». Второй принц ответил, «Наше царство разделено на две группы. Одна из групп поддерживает нападение на человеческую расу, а вторая жаждет мира и хочет достичь такого мира, где отсутствуют планы крупномасштабной войны. Я спросил, кто является членом воинственного лагеря, а кто мирного? Казалось, что второй принц очень ценит свою жизнь. Услышав мой вопрос, он сразу же ответил. В первом лагере находятся мои дяди, демонический король Сатан и демонический король Ксию. Представителями примирения выступает моя сестра Мудзи, Учитель Хаянжа и зять императора Келунду. Я удивленно спросил. Зять императора? Какой еще зять императора? Второй принц изумленно ответил. Зять императора – это муж моей сестры. Я с тревогой в голосе спросил: сколько у тебя сестер?